когда ты проживешь столько, сколько прожил я, маленький брат. Ты, может, увидишь, как все живущие в джунглях повинуются одному закону, и это будет неприятное зрелище, — прибавил медведь. Его слова вошли в одно ухо Маугли и вылетели из другого, потому что мальчик, который думает только как бы поесть или поспать, не заботится ни о чем. пока беда действительно не заглянет ему в лицо. Но однажды наступил такой год, в который слова Балу оправдались, и Маугли увидел, что в джунглях все подчиняются общему закону. Началось с того, что зимой почти совсем не было дождей, и при встрече с Маугли в бамбуковой чаще дикобраз Икки сказал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 — Нет, глупая вода все уходит, а разбивать себе голову я не намерен, — ответил Маугли, который в те дни был вполне уверен, что он знает больше, чем пятеро любых жителей джунглей, взятых вместе. — Очень жаль. Через маленькую трещину в твою голову, может быть, проникло бы немножко ума. И Дикобраз быстро шмыгнул в чащу, чтобы Маугли не стал дергать его за щетину на носу. Позже мальчик повторил Балу слова Икки. Балу стал серьезен и пробормотал скорее для себя, чем для него. Будь я один, я ушел бы охотиться в другое место раньше, чем остальные заметят. Между тем охота посреди чужих оканчивается дракой, и тогда человеческий детеныш мог бы пострадать. Надо подождать и посмотреть, как цветет мохва.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 А засуха продолжалась. Зной высасывал всю влагу из почвы, так что, наконец, русло реки Вингунги превратилось в единственный поток. Это был ручеек воды в мертвых берегах. Дикий слон Хати, проживший сто лет или больше, увидел длинную узкую синюю гряду скал, обнажившуюся на самой середине реки, и понял...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 Раз водяное перемирие объявлено, тот, кто убьет какое-либо существо на водопое, подвергается смерти. Причина этого та, что утоление жажды важнее утоления голода. Каждый в джунглях еще может как-нибудь прожить, когда дичи мало. Но вода – это вода. И когда остается только один источник, тогда на время общего водопоя всякая охота прекращается.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 Но теперь эта опасная игра, в которой ставками были жизнь или смерть, окончилась. Жители джунглей приходили истощенные, усталые, к сузившейся реке. Тигр, медведь, олень, буйвол, кабан — все вместе. Они рядом пили помутневшую воду и оставались близ Вингунги, слишком измученные, чтобы уйти в заросли. Олени и кабаны целый день бродили, отыскивая что-нибудь получше сухой коры и увядших листьев. Буйволы не находили болот, в которых они могли освежиться, и зеленых всходов, на которых им можно было воровски пастись. Змеи покинули джунгли и спустились к реке в надежде поймать уцелевшую лягушку. Они свивались около влажных камней и не кусались.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 «Наступило дурное время», — в один раскаленный вечер сказала ему черная пантера. «Но оно пройдет, только бы нам дожить до его окончания. Полон ли твой желудок, человеческий детеныш? Там есть кое-что, но мне от этого не лучше. Как ты думаешь, Багира, дожди забыли о нас и никогда больше не вернутся? Этого я не думаю».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 стоял Хатти, дикий слон, страж водяного перемирия со своими сыновьями. Худыми и серыми казались слоны при лунном освещении. вся они качались взад и вперед, все время качались. Немного позади Хатти виднелись олени, за ними кабаны и дикие буйволы. На противоположном же берегу, где до самого края воды доходили деревья,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 «Спокойнее, спокойнее!» — проворчал Хатти, дикий слон. «Перемирие держится, Багира! Теперь не время говорить об охоте!» «Кто знает, это лучше меня!» — проговорила черная пантера, глядя своими желтыми глазами вверх по реке. «Я дошла до того, что ем черепах. Я вылавливаю лягушек, нгаях. Мне жаль, что я не могу насыщаться зеленью». как это было бы хорошо для нас!» — проблеял юный олененок, родившийся в эту весну и очень недовольный положением вещей. Как ни было несчастно население джунглей, все засмеялись, даже Хатти. Маугли же, который, опираясь на локти, лежал в теплой воде, громко захохотал, взбивая ногами пену. — Хорошо сказано, маленький будущий рогач, — промурлыкала Багира.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 — Люди тоже умирают подле своих плугов, — сказал один молодой олень. Проходя в сумерках на пороге ночи, я видел троих. Они лежали неподвижно, и подле них были их валы. Через некоторое время мы тоже затихнем. — Вода в реке еще понизилась прошедшей ночи, — заметил Балу. — О, хати, видал ли ты когда-нибудь такую засуху? — Она пройдет.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 Это обнаженное существо бегает взад и вперед и выкидывает обезьяньи шутки над прежними хорошими охотниками. Лучших из нас оно ради забавы дергает за усы, — это говорил Шерхан, хромой тигр, который кое-как притащился к воде. Шерхан выждал несколько минут, чтобы насладиться впечатлением, которое он произвел на оленей, стоявших на противоположном берегу.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 «Человеческий детеныш тут! Человеческий детеныш там!» — прорычал он, продолжая пить. «Детеныш не человек и не волк, не то он боялся бы. В будущем году мне придется просить у него позволения напиться. а Аугрх!» «Может быть, это случится», — заметила Багира, глядя прямо в глаза тигру. «Да».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 Весь ряд животных дрогнул и заволновался. Поднялся шепот и скоро перешел в крик. «Человек! Человек! Он убил человека!» Потом все глаза посмотрели на Хатти, дикого слона, но он, казалось, не слышал. хати никогда ничего не делает до последней минуты, и это одна из причин продолжительности его жизни. «В такое время, как теперь, убить человека, разве поблизости не было другой дичи?» — презрительно сказала Багира, выходя из замутненной воды и покошачьи отряхивая каждую свою лапу. «Я убил не из-за голода, я нарочно подстерег человека!» Снова поднялся шепот ужаса, и маленькие наблюдательные глаза Хатти устремились на Шерхана.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 а когда хатти спрашивает гораздо благоразумнее отвечать именно это было мое право наступила моя ночь ты ведь знаешь о хатти шерхан говорил почти вежливым тоном да знаю ответил хатти и помолчав немного спросил напился ли ты в волю на сегодняшнюю ночь да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 А между тем хати говорит, спроси его, я не знаю, маленький брат, если бы не хати есть у этого мясника право или нет, я проучила бы хромулю Приходить к скале мира, только что убив человека, да еще хвастаться этим, дело шакала, кроме того он запачкал хорошую воду. Маугли выждал несколько минут, чтобы собрать все свое мужество.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 Та приказал деревьям, низко опускавшим свои ветви и свисавшим с деревьев лианом, отметить убийцу, чтобы он, та, мог его узнать. Потом первый слон прибавил. — Кто же теперь будет господином народа джунглей? Выскочила живущая в ветвях серая обезьяна и сказала. — Я буду властительницей джунглей. Та засмеялся и сказал, «Пусть так и будет», и ушел сердитый. «Дети, вы знаете серую обезьяну. В те времена она была такая же, как теперь. Сперва она состроила серьезное лицо, но очень скоро принялась чесаться, прыгать вверх и вниз, и возвратившаяся та увидел».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 Второй — стыд. Теперь пора установить для вас закон. Закон ненарушаемый. Вы узнаете страх, а узнав его, поймете, что он ваш господин. Все остальное последует позже. Тогда мы, население джунглей, спросили, что такое страх. А та ответил Ищите! пока не найдете. Тогда мы, звери, разошлись по джунглем, отыскивая страх. И вот буйволы... Ух! — сказал Майза, предводитель буйволов, стоявший вместе со своим стадом на песчаной отмели. Да, Майза, буйволы, они вернулись с вестью, что в пещере сидит страх, что на нем нет меха,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 Когда он подбежал к пещере, страх бесшерстный протянул свою руку и сказал, что он — полосатый, приходящий ночью. Первый тигр испугался бесшерстного и с воем вернулся к болотам. Тут Маугли тихо засмеялся, опустив подбородок в воду. Он так громко выл, что та услышал его голос и сказал.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 И есть обещание та, ведь он же не отнимет у меня моей ночи. И та ответил, — Одна ночь в году твоя, как я уже сказал, но тебе придется заплатить за это дорогой ценой. Ты научил человека убивать, а он способный ученик. Первый тигр произнес, — Вот он у меня под ногами, и его спина сломана,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 — Они бросают и теперь какую-то вещь, которая страшно колет, — сказал Икки с шуршанием, шедший по берегу. Гонды находят мясо дикобраза очень вкусным и называют его хохо-игу. Икки знал кое-что о злобном маленьком гонском топорике, который точно стрекоза пролетает над прогалиной. — Это была заостренная палка вроде тех, которые люди ставят теперь в ловушках-ямах, — заметил хати Бросив ее, человек попал в первого тигра и сильно ранил его в бок. Случилось, как сказал Та. Первый тигр, завывая, стал бегать под джунглем, пока не вырвал из себя палку, и все звери узнали, что бесшерстные в силах издали наносить удары и стали его бояться больше прежнего. Итак... Первый тигр научил бесшерстного убивать. А вы знаете, сколько вреда это принесло нашему народу. Убивать с помощью петли, ям, скрытых ловушек, бросаемых палок, жгучих мух, вылетающих из белого дыма, хате говорил о ружье, и красного цветка, который выгоняет нас на открытое пространство. Тем не менее, ровно одну ночь в году бесшерстный по обещанию та страшится тигра, и тигр ни разу не заставил человека меньше бояться его. Он убивает бесшерстного там, где его встретят, вспоминая, как был посрамлен первый тигр. Все остальное время, ночью ли, днем ли, страх расхаживает по джунглям.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 Иногда наступает во время дождей. Если бы не первый тигр, этого никогда не было бы, и мы никогда не знали бы страха. Алине печально зафыркали. Недобрая улыбка искривила губы Багиры. — А люди знают эту историю? — спросила она. — Никто ее не знает, кроме тигров и нас, слонов, детей та.